Используем интуицию. Интуиция нюх разума, дельфина де Жерардена. Развитие интуиции может помочь найти решение в непростой, а иногда и в безвыходной ситуации. Когда необходимо решать, стоит ли вступать в деловые партнерские отношения с тем или иным лицом, отказываться ли от заключения сомнительных договоренностей, менять ли вектор своей деятельности, На самом деле, чтобы быть эффективным и успешным переговорщиком, одной логики недостаточно. Иногда более значимую роль играет интуиция. Учитывая, что развитой интуицией обладают лишь небольшой процент людей, около 10%, изначально шансы на то, что вы сможете использовать вашу интуицию с пользой для себя, минимальны. Но интуицию можно и нужно развивать. Первым шагом к развитию интуиции будет повышение собственной самооценки и уверенности в себе, потому что ваша интуиция никогда не поможет вам, если вы не будете чувствовать себя уверенно и не сможете доверять самому себе, своим чувствам. За интуицию отвечает правое полушарие мозга, которое можно развивать, к примеру, используя свою неосновную руку для совершения различных повседневных действий. Если вы правша, попробуйте писать есть, чистить зубы левой рукой. Самая простая техника развития интуиции в повседневной жизни. Звонит телефон. Нужно оценить последние известные вам обстоятельства и события и, несмотря на телефон, попытаться угадать, кто может звонить или писать. Если вы отлично с этим справляетесь, то попытайтесь угадать тему предстоящего диалога. Еще один прием развития интуиции включите программу новостей на иностранном телеканале, например, китайское телевидение, и попытайтесь понять, о чем идет речь. Также, например, вы можете зайти в темную комнату в своей квартире или квартире друзей и родственников и найти те предметы, о положении которых вы не помните или не знаете, но можете интуитивно представить, где они могут находиться. Подобные упражнения развивают интуицию, которая дает импульс аналитическому мышлению. Интуиция это чувство, которое передалось генетически благодаря тому, что наши предки были очень внимательны. Интуиция помогала предчувствовать опасность и выживать. Так как интуиция появляется из животного инстинкта, можно легко проверить ее, находясь, например, на охоте. Если не на охоте, то в любой момент, когда человек внезапно предчувствует опасность, несмотря на то, что какие-либо внешние факторы не передают сигнал, в такой ситуации активируется тот самый ген, который когда-то отвечал за безопасность и сохранение жизни. Например, на охоте вы можете сидеть в засаде и ждать зверя. Ничего не видно, не слышно, но внезапно появляется чувство Опасность. Вы точно знаете, что зверь идет к вам. В такой момент все органы чувств работают на максимальную мощность. Стоит сказать, что наш мозг очень совершенное устройство. Именно поэтому в общении с людьми надо прислушиваться к себе, использовать внутренние резервы. Ведь помимо знаний, навыков и опыта, в процессе убеждения и ведения переговоров могут помочь наши чувства и различные внутренние сигналы. Нужно учиться получать и правильно интерпретировать их. Говоря об интуиции и использовании всех перечисленных в этом разделе возможностей для достижения победы в ваших переговорах и споре, предлагаю рассмотреть один пример из практики. Ранее я прибегал к аналогиям с типично мужскими занятиями охотой, выслеживанием зверя. Но еще раз подчеркну, что женщины гораздо лучше умеют пользоваться интуицией. Мне пришлось работать и защищать многих женщин, в том числе очень известных Несколько раз обращалась Алла Борисовна Пугачёва, Ирина Поноровская, Лада Дэнс, Ксении Собчак. Я помогал отбиться от нападок одного депутата, который пытался завести уголовное дело против нее за то, что она долгое время выступала телеведущей известной молодежной программы. Долгое время мы дружили с великой княгиней Леонидой Романовой, которая часто советовалась по разным вопросам. Надо отметить, что все эти в разной степени великие и успешные женщины всегда очень четко представляли и перспективы своего дела, и возможные компромиссы. Моей задачей было выстроить четкую карту действий и предложить пути решения этих проблем и споров по такому сценарию, который полностью устроил бы этих клиенток. В этой связи Интересно, но уже не первым и далеко не последним стало дело по иску компании «Пежо» к знаменитой писательнице Даши Донцовой. Как Даша Донцова с автодилером поссорилась? Эта история приключилась весной 2006 года. Чтобы понять суть спора, надо уточнить, что героиня романов Даши Даше Донцовой сыщик Даша Васильева постоянно ездит на автомобиле марки Peugeot. И этот факт зафиксирован в 25 книгах писательницы. И вдруг, прочитав очередной роман из этой серии Небо в рублях, дилер компании Peugeot в России, фирма «Арманд Peugeot, возмутилась и подал в суд, требуя взыскать с Даши полмиллиона рублей за опороченную деловую репутацию и изъять весь тираж книги 250 тысяч экземпляров. Мы только-только с Дашей закончили дело против порнографического режиссера Кирилла Ганина, полностью выиграв его. И вдруг новый иск, да еще такой серьезный. Естественно, я стал изучать документы и убедился, что оппоненты настроены крайне серьезно, потому что президент компании очень серьезный человек, который только что выиграл суд у концерна Volkswagen. Дела у истца шли очень хорошо в России, и их пиар-служба вовсю начала информационную атаку на писательницу. В этой ситуации я избрал следующую тактику. Во-первых, подготовиться очень серьезно и основательно к тому, чтобы отбить претензии в суде, доказав, что в художественном произведении от лица вымышленного персонажа не может быть распространена информация, хоть как-то ущемляющая репутацию столь уважаемой компании. Во-вторых, придать этому процессу максимальную публичность, заручившись поддержкой журналистов и простых граждан. Мы подготовили и получили соответствующие экспертные заключения. Одно из института русского языка и литературы, второе от кафедры литературы МГУ. Также собрали информацию о том, что в России действуют аж 109 компаний с таким же названием Арманд, которые занимаются очень разным бизнесом: от общепита до пошива одежды. Естественно, добиться признания нарушения деловой репутации огромного концерна, только опираясь на фразу героини романа о том, что Peugeot не лучшая машина для русских дорог, было достаточно проблематично, на мой взгляд. Тем не менее, я решил выйти в публичное поле с тем, чтобы разобрать эту историю подробнее. Дело в том, что по сути романа основная претензия героини предъявляется не к самой машине, а к ее обслуживанию, которая желает лучшего. И тут я решил нанести основной удар. Мы с Дашей провели несколько эфиров на радио и телевидении, обсуждая проблему обслуживания и автосервиса в Москве и России. Естественно, найти абсолютно довольных людей было невозможно. И как только зрители и слушатели начинали заваливать нас претензиями к сервисным организациям, мы спрашивали о том, какого они мнения об этих фирмах и их работе. Мы даже разместили открытое письмо ко всем заинтересованным гражданам, которые пострадали от нерадивых дилеров этой марки, и объявили, что будем добиваться справедливого освещения этой ситуации. На Эхо Москвы вообще прошло голосование, которое показало, что подавляющее большинство автовладельцев крайне недовольно услугами автосервисов. Далее мы предложили сделать тему очередного выпуска программы Пусть говорят на первом канале, основанную на деле Даши Донцовой, которую компания Пежо хочет засудить и наказать. За любимую писательницу поднялись дружные ряды читателей и автолюбителей, недовольных сервисом. Я понимал, что все эти материалы анализируются пресс-службой концерна и ложатся на стол президента компании. И вот накануне очередного судебного заседания мы встретились в студии Астанкина, где и разыгралась финальная сцена. Сперва уважаемый президент российского представительства концерна очень аргументированно рассказывал о том, как работает его компания, о том, как много сил и времени они тратят на помощь своим клиентам, и что вот такие мимоходом брошенные фразы и заявления могут легко разрушить репутацию даже мощной компании. В ответ на это Даша вскочила и обратилась к людям в студии: "Друзья, посмотрите на меня. Во мне 45 килограммов веса. Ну как я, такая маленькая и легкая, могла разрушить репутацию такой мощной компании, как Пежо? Люди зашумели и возмущенно требовали прекратить преследование любимой писательницы. Было видно, что президент компании чувствовал себя очень неуютно. Он о чем то пошептался со своим помощником из пиар-службы и после перерыва на рекламу вдруг попросил слова. В этот момент его помощник передал ему букет цветов который он тут же вручил Даше со словами о том, что не имеет претензий к ней, так как считает все произошедшее недоразумением. И Даша Данцова преданно из романа в роман, описывая свою героиню на автомобиле Peugeot, на самом деле помогает им продвигать эту марку в России. На следующий день в суде адвокат компании дилера Peugeot отозвал иск и снял все претензии. Мы вышли из зала суда, и как вспоминает Даша Донцова, в ответ на многочисленные вопросы журналистов, которые осаждали суд, ее адвокат, то есть я, ответил: "Господа, всем полный пежо!» Так и закончился этот забавный процесс, грозивший уничтожить весь тираж книги великой писательницы Даши Донцовой.